Глава 31. Женя. Сегодня первый самостоятельный день на работе. Мне и еще одной девочке Дмитрий поставил смену в субботу, аргументируя тем, что не семейные. Можем отдохнуть и в будний день. Спешу на остановку и ощущаю себя ребенком, которого первый раз родители отпустили в магазин одного. Волнительно и немного страшно без Иры. «Доброе утро!» Здороваюсь с коллективом. «Да, утро субботы не у всех выдалось добрым, судя по тихому ворчанию в ответ. Я подошла вовремя. Как раз из-за поворота показался наш автобус». «Эй, подождите!» Дмитрий бежит по тротуару, размахивая руками, привлекая к себе внимание. «Женя, задержи водителя!» Я остаюсь стоять на нижней ступени в ожидании. «Привет!» – валивается вместе со мной, подхватывает за талию и легко ставит на верхнюю ступень. «Спасибо!» – благодарит водителя. «Ты сегодня без подруги? Можно сесть с тобой?» «Конечно. В салоне полно пустых мест». «А вы зачем на работу в выходной день?» Пересаживаюсь к окну, освобождая место у прохода. У меня важный проект. Снимает куртку и бросает на соседнее кресло. Автобус трогается, и парень тихо ругается, удерживая равновесие. Приходится работать и по выходным. Ммм, многозначительно протягиваю. Что, не думала, что родственники директоров умеют работать? Поддевает безлобно. Не знаю. Жму плечами, не желая затрагивать тему. «Расслабься, я не обидчивый. Не снимешь пальто?» «Нет, я люблю тепло». При моих словах Дмитрий падает на сиденье рядом со мной и начинает раскручивать спутавшиеся наушники. «Это хорошо, что теплолюбивая», — широко улыбается. «Не люблю беспроводные наушники». Оправдывается, глядя, как я наблюдаю за его стараниями. Я их постоянно теряю и забываю заряжать. «Понимаю. Как тебе у нас, как коллектив?» Мужские пальцы ловко распутывают провода. «Отлично. Кажется, его не смущает моя немногословность». «Ну-ка, скажи мне, а ты едешь на празднование?» Подключает наушники к телефону. «Что?» «Как что? Ты в какой компании работаешь? Скоро день рождения, авторокот. Народ только об этом и говорит». «Ира что-то упоминала», — вспоминаю разговор в офисе. «Сейчас все обсуждают несчастный случай. Никто и не вспоминает о праздновании». «Несчастный», — многозначительно хмыкает. «Дядька уже замотался со всеми проверками. Благо родственники погибшего — вменяемые люди». Иначе погрязли бы в судах. Их тоже можно понять. Мне в словах Дмитрия слышится потребительское отношение к своим сотрудникам. Последние два дня офис так и шумит о случившемся на трассе. Я часто вижу, как машина Лео въезжает на территорию. Он быстрым шагом проходит до лестницы, здороваясь со мной кивком. Его взгляд хмур а движения резки и не сдержаны. Когда Лео выбирает кофе и нажимает кнопку, автомат угрожающе раскачивается от тычка. Выпивает залпом, словно крепкий алкоголь или же противное лекарство. Сминает с хрустом стаканчик и бросает в мусорную корзину у ног. Полиция, страховая компания, трудовая инспекция, множество инстанций комиссий Могут свести с ума кого угодно, разбираясь в деталях происшествия. Но даже в такой ситуации я не слышу, чтобы Лео повышал голос. И вот он спокоен, хоть и не всегда дружелюбен. Ты думаешь, мы не понимаем? Утрату близкого человека нельзя компенсировать деньгами. Моя семья знает об этом не понаслышке. Дмитрий ставит точку в разговоре, включая музыку закрывая глаза и откидываясь на спинку. Еще немного рассматриваю мужской профиль, испытывая чувство неловкости после небольшой перепалки. «Я уже говорил, что не обидчивый», — произносит, приоткрывая один глаз. «Потом расскажу о случившемся». До обеда рабочий день проходит в полной тишине. Клиенты подтягиваются ближе к полудню. Перерыв, выхожу на улицу, подышать свежим воздухом. Сегодня редкий день без противного моросящего дождя. «Эй, привет!» Треплю за ухом выбежавшего из сторожки кобеля. Кличек животным никто не давал, так всех и зовут. Собака. «Нет у меня сегодня ничего». Пес тычется носом в карман, нагло обнюхивая и выпрашивая. «Ну хватит, карман порвешь». Лениво виляя хвостами, присоединяется еще пара местных откормленных попрошаек, гладится об ноги, толкаясь. «Даже не смотрите голодными глазами, у вас полные миски». «Да какие же вы ласковые!» «Присаживаюсь, глажу по горячему животу одну из них». Привычные звуки погрузчиков, окриков работников, врезается шум въезжающего авто на скорости. Черный внедорожник с характерным свистом тормозит у лестницы, ведущей в офис. Трое крупных мужчин громко хлопают дверьми и вбегают внутрь. Возвращаюсь с интересом, поглядывая на лестницу, оставляю верхнюю одежду в комнате для персонала и на выходе сталкиваюсь с Дмитрием. «Что происходит?» «Все нормально. Рабочее место не покидай. Ясно?» «Да». Удивительная метаморфоза. Веселый парень за мгновение превратился в мужчину, сосредоточенного и жесткого. Расхлябанная походка уступила место пружинистому шагу и коротким уверенным движениям. «Иди в зал», — озвучивает приказ. Послушно занимаю рабочее место, но с каждой минутой меня охватывает беспокойство. Ловлю себя на том, что бросаю встревоженные взгляды и прислушиваюсь к шагам. Те трое, что можно сказать, ворвались на территорию, игнорируя безопасность работников и клиентов, не выглядели дружелюбными. Что им нужно? Что происходит там наверху? Связано ли это с трагедией? Минут через пятнадцать через зал пролетает Илья Коваль. Сейчас я знаю имя мужчины, над анекдотом которого смеялась на лестнице. Возвращается, указывает на меня пальцем и повторяет «Будь здесь! Будь здесь!» «Да что происходит?»